В течение 23 лет стараться не привлечь к себе внимания Тиберия, избегать его ужасной ревности и подозрительности. Как брут я должен был прикидываться юродивым, чтобы выжить. И Вот сейчас, когда возвращаются кровавые времена преследований и доносов, именно сейчас ты хочешь, чтобы я так безрассудно навлек на себя мрачную тень подозрения. Да, я хочу спать спокойно, а не участвовать в сенатских распрях. Мне нужно заниматься моими книгами. Да, мне нужно, чтобы меня считали глупцом. Да, я боюсь зависти и ревности, крови и яда. Что поделаешь, таким я родился. Но ты, моя любимая супруга, мать нашей обожаемой Оттавии, как ты можешь упрекать своего верного супруга в том, что он не желает собственной смерти?» Клавдий говорил горячо, страстно, как человек, высказывающий то, что давно накипело у него. Миссалина слушала молча, и только тогда, когда он останавливался, чтобы перевести дух, попыталась снова завладеть нитью разговора. Глупости все это, глупости. Но муж с неожиданным для него упорством, прервав ее, заговорил быстрым жарким шепотом. Глупости? Глупости, говоришь? Неужели ты не видишь, что мой племянник Гай уже давно не носит той маски, которую на капри ему одолжил старый притворщик Тиберий? научивший его скрывать свое истинное лицо. Неужели ты не видишь всей его кровавые жестокости, всего бесстыдного распутства, которому он предается в компании актеров, пьяниц, сводников и подхалимов? Неужели ты не знаешь, что случилось с Марком Юлием Силаном? В чем была его вина? Может быть, Юния Клавдилла, его дочь, которая была замужем за Гаем, и умерла вскоре после свадьбы, могла рассказать отцу о каких-то тайных пороках своего мужа. Может быть, сам Селан, связанный с Гаем семейными отношениями, понял его порочную душу и, потеряв дочь, не мог удержаться от горьких упреков в адрес будущего императора. Может быть. Но в чем обвинили Силана Этого человека высоких достоинств, благородного римлянина, всегда честно высказывавшего свое мнение Сенату. В каком преступлении его обвинили? Ему предъявили ложные обвинения в покушении на высшую власть и, подкупив свидетелей, обрекли на такое бесчестие, что он предпочел вскрыть вены и умереть. А в чем провинился Юлий Грек, почтенный сенатор, уважаемый как за величие души, так и за выдающуюся ученость? В том, что он отказался участвовать в преследовании невинного Селана. Та самая твердость духа, которая не должна была вызвать ничего, кроме одобрения и почета. Стоило ему жизни. Разве к нам не применился Гай Цезарь? Да, в первые месяцы он приглашал нас на обеды, где я так усердно старался заслужить его малоуважительную благосклонность. Но это прошло. Тогда он смеялся за моей спиной, все же был добр ко мне. Он пожелал сделать меня консулом. С тобой он был так нежен и ласков, что это даже возбудило ревность Тени и Невии, посчитавшей тебя любовницей Цезаря но теперь ему нет до нас никакого дела. Я даже не знаю, получу ли ежегодную выплату в два миллиона сестерцев, которую он мне назначил. Я боюсь новых зловещих признаков немилости». Вот именно, вот именно, в полголоса заговорила Мессалина, жестом прерывая речь мужа. «Он пренебрегает нами, он забывает, кто ты и какие у тебя права. Он теряет народную любовь и приобретает славу кровожадного, отвратительного, порочного тирана. Вскоре былые симпатии сменятся безразличием, а на его место придут презрение и ненависть. И вот тогда Сенат, горожане, весь Рим все будут искать избавителя, способного спасти их от власти деспота. Но на кого смогут обратить свои взоры и надежды римляне? Если они к этому времени успеют узнать тебя, оценить высокие достоинства твоего имени и понять, что ты остался единственным наследником дома Юлия, то ты заслужишь все наивысшие почести, которые тебе суждены по праву твоего рождения и крови. А если тебя не будут видеть, не будут знать о твоем существовании, кто тогда вспомнит о тебе? Гай Цезарь не сможет жить долго, потому что его здоровье, подорванное невоздержанным образом жизни, так же слабо, как и его душа, склонная более всего к порокам и растлению. Это значит, что либо он умрет от болезней, либо его погубят собственные преступления. «Что тогда?» Слушая жену, Клавдий все время делал ей знаки «Не повышать голоса». а когда она задала свой последний вопрос, испуганно прошептал. «О, Зевс, зачем ты мне говоришь все это?» «Во имя Мизиды!» — воскликнула мисс Алина, схватив руку мужа и силой сжав ее.